Глава 74. В 1946 году на Нюрнбергском процессе представитель Чехословакии спросит начальника штаба Верховного командования Вермахта Кейтеля, а напал бы рейх на Чехословакию, если бы могущественные западные державы в 1938 восьмом поддержали Прагу? Примечание. Вильгельм Кейтель, 1882-1946 Генерал-фельдмаршал, ближайший военный советник, единомышленник и соратник Гитлера, был приговорен в Нюрнберге к смертной казни как один из главных немецких военных преступников и повешен. Конец примечания. И Кейтель ответит, «Конечно же нет, мы были тогда недостаточно сильны в военном отношении». Гитлеру и впрямь есть из-за чего бесноваться – Франция и Англия распахнули перед ним дверь, от которой у него не было ключа, и, проявляя подобную услужливость, совершенно очевидно побуждали его к действию.